Глава 3. Доев свой скудный завтрак, я прикрываю глаза, откидываясь головой на низкий деревянный борт. Ладью качает заметно сильнее, чем вчера, и от этого в животе неприятно разбухает, а содержимое желудка грозит подступиться к горлу. Приходится мелко дышать, чтобы подавить дурноту. На висках выступает липкая испарина, тело разбивает противной слабостью. Никогда не любила Морские прогулки. Никогда. из закоулков памяти пред внутренним взором всплывает солнечный день, проведенный в Греции в прошлом году. Как Женя, мой бывший, потащил меня на морскую рыбалку, уверяя, что это будет весело и красиво. И я смогу позагорать на яхте, сделать кучу классных селфи и поплавать в открытом море, прыгая прямо с борта. На деле же яхта оказалась хлипким рыболовецким суденышком, на котором нещадно качала. Прыгать с него нам запретили, потому что со всех бортов свисали удочки и рыболовные сети. А селфи мне делать было некогда и бессмысленно, потому что большую часть времени я провела, перегнувшись через бортик и теряя свой завтрак в синей волнующей воде, пока капитан не нашел мне таблетки от укачивания. Да, с Женей после Греции мы, кстати, расстались. Это словно в другой жизни было, хотя я в этом странном месте всего сутки, будто и не со мной. Немного придя в себя, щурясь, приоткрываю глаза и тут же закрываю обратно. Яркое солнце еще слепит сквозь сомкнутые веки, окрашивая темноту красными пятнами, но точно на горизонте все больше с каждой минутой. Они медленно наползают на лазурное небо темными клубящимися исполинами, грозя не оставить ни одного светлого кусочка. Порывы ветра становятся все сильнее и прохладней. Пронзительные жалобные крики чаек оглушают. В голосах суетящихся на борту воинов пробивается тревога, и страшное слово «шторм» произносится шепотом. «Поднажмем!» Зычно командует седой бородач, бьющий для гребцов в барабан, и задает более скорый темп. Мужчины, громко выдохнув как один, налегают на весла. Их кожа начинает блестеть от пота. В воздух вплетается запах разгоряченных тел. И страх. И мне тоже страшно. Я в каком-то чертовом корыте. Это всего лишь лодка, низкая и длинная, совсем не внушающая доверия, а волны за бортом все выше. Вода почернела, словно само море сердится на нас. Небо сереет на глазах, даже пока еще светящееся солнце будто заволокло мутной дымкой. Так проходит час, другой. На горизонте стеной льёт, но до нас пока не доходит. Никто почти не разговаривает, все тревожно вглядываются в почерневшую даль. Лишь усталые громкие выкрики грибцов – и быстрый темп барабана разносится в сгустившемся воздухе. И шум разбивающийся о борт темной воды, иногда переливающийся через него на палубу. Так высоко поднимаются пенные гребни. Я вся мокрая уже от этих волн, но вставать из своего закоулка страшно. Тут веревки, и есть за что держаться. Время невыносимо медленно ползет. Я думала, буду бояться наступления утра. потому как стоит сойти на землю и мне придется объясняться с ярлом, но сейчас я мечтаю о суше как никогда. «Ближе к берегу надо», – бросает кто-то из гребцов. «Нет, мы мимо хебеди Там подводные скалы и мель», – отвечает другой. Тихий злой вздох и вновь только удары барабана. «На, поешь». Бьорк появляется неожиданно, загораживая своей массивной фигурой затянутое серой хмарью солнце. «Я не голодна», — качаю я в ответ головой, силясь разглядеть его лицо. представляю козырьком ладонь ко лбу, скидывая подбородок вверх и щурясь. Льняная рубаха-бьорка, мокрая от брызг воды и пота. От мощного тела пышет жаром, во всей позе сквозит злая усталость. Я увидела, что сразу после завтрака Ходберг заменил одного из грибцов — выбившегося из сил, и отошел от весел, получается, только сейчас. «Спасибо за мазь. Помогает», — добавляю вежливо, чтобы сгладить свой отказ, и киваю на заживающие ступни. Мазь действительно творила чудеса. Никогда не видела, чтобы ожоги сходили так быстро. Если бы я верила в волшебство, я бы решила, что это оно. Ходборг даже бровью не ведет в ответ на мою благодарность». Только снова тычет куском сыра мне прямо в нос. «Ешь сейчас», — повторяет сурово. «Да не хочу я! Потом поздно будет». И опять целится едой в мой несчастный носик. «Да что он настырный такой!» Я успеваю увернуться и кидаю на своего хозяина полный возмущения взгляд. Он на это страдальчески вздыхает и закатывает глаза, всем видом показывая, как ему со мной дурой тяжело. К ночи шторм нас нагонит, будет рвать, если позже. И так зеленая, цедит сквозь зубы хозяин. И опять чертов сыр прилетает мне прямо в лицо вместе с напутствием. Сейчас ешь, Хельга. Я сдаюсь. Не потому, что вняла его доводом, а потому, что у меня складывается стойкое впечатление, что иначе в меня этот несчастный сыр насильно затолкают, а такого унижения я не переживу. Показательно откусываю большой кусок, хмуро смотря на моментально, криво заулыбавшегося ходборка, и тщательно жую. Про себя отмечаю, что сыр, хоть и твердоват, невероятно вкусный. Второй раз откусываю уже с большим энтузиазмом. В желудке довольно муркает, и это злит. Почему какой-то неотесанный средневековый дядька знает, когда я голодна, лучше, чем я сама? Ходборг в это время садится рядом, случайно или специально вжимаясь в меня влажным от пота плечом, и я с опаской кошусь на воина. Отодвинуться не решаюсь. Возможно, он не замечает даже такой усталый и задумчивый у него вид. А вот буду ерзать, точно заметит. Ярл трет лицо ладонями и глухо интересуется. «Может, ты погоду заговаривать умеешь, а, Хельга? Было бы неплохо». «Ульрих может. Как ближе подойдет, начнет. Но он мужчина. Может, поможешь ему?» «И что, что мужчина?» – не понимаю я. Бьорк кидает на меня подозрительный взгляд. «Значит, слабее. У вас разве не так же?» «Мужчины слабее женщин?» Мне становится так весело, что я издаю хрюкающий смешок. В голове проносятся образы парочки моих непутевых приятелей. «Да...» — Часто так же, очень часто. — Я про колдовство, — возмущенно рыкает двоин сжав кулаки. — Насчет этого не знаю, — примирительно пожимаю плечами, сдерживая улыбку. А то у моего собеседника уже желваки заходили. Бьорк молчит, щурясь и препарируя пытливым взглядом мое лицо. — Значит, не поможешь? — вкратчиво повторяет. — Я не умею. — А не ты вообще наслала? — Совсем тихо спрашивает, поглядывая на двух воинов, сидящих ближе всего к нам. Нашептывают, что ты. «Да не умею я!» Я, наоборот, повышаю голос от возмущения. «И мне что, жить надоело?» Ходборг криво ухмыляется и смачно сплевывает прямо рядом с моей босой ногой. Свин. Но, раз не надоело, на этом встает и уходит опять на весло, оставляя мне после себя флягу с водой и новую пищу для размышлений. Как и предсказывал Бьорк, шторм настиг нас на закате, несмотря на все старания грибцов убежать от надвигающейся стеной стихии. Сначала полил дождь, косой, сильный, нещадно бьющий по лицу, лупящий по телу. Я свернулась калачиком между бочек и натянула холщовое одеяло на самый нос. Мрак накрыл все вокруг как-то разом. Черные волны уже каждую секунду стали захлестывать палубу. Лодку так сильно шатало, что передвигаться по ней стоя оказалось невозможным. Все крались, пытаясь хоть за что-то уцепиться и не выпасть за борт. «В трем живо! Давай!» Воины торопливо начали отвязывать пленников, ругаясь себе под нос – и, разобравшись с путами, погнали их к небольшому люку, расположенному на корме нашего маленького корабля. «И ты, ведьма, давай лезь!» Какой-то дядька нетерпеливо хватает меня за локоть и тащит ко всем остальным пленникам, уже забившимся в крохотный трюм. «А то смоет же! Давай, живей, не до тебя!» Я сажусь на край люка и в растерянности смотрю вниз. «Прыгать мне просто некуда!» Люди и так набились туда, как селедки. В кромешной почти тьме сверкающие молнии то и дело выхватывают вспышками хмурые злые глаза, обращенные на меня. «Я... может, я лучше?» Начинаю было возражать, решая остаться наверху, но Варраф не дает мне шансов и, сильно толкнув кулаком в спину, просто сбрасывает вниз. Я падаю на какого-то скрючившегося мужика, потому что стоять в полный рост здесь невозможно, слишком низко потолок. Пленник возмущенно перекидывает меня на завизжавшую от страха девушку. Та отшатывается от меня, как от прокаженной, и так сильно вжимается в стену, что мне даже находится свободный пятачок. Простите, извините, простите. Невнятно бормочу, потирая ушибленные места и пристраиваясь на грязном полу. Ответом мне служит сначала гнетущая тишина, а потом бессвязное бормотание всех пленников разом. Они начинают молиться. Не стройно, кто кому, но горячо и с душой. Поджимаю к себе колени, кладу на них подбородок. Стараюсь не думать о том, как сильно нас качает. Вспоминаю отче наш и начинаю бормотать с ними заодно. Я не очень верю в Бога, но звук собственного голоса лучше, чем завывание ветра, шум обрушивающихся на нас волн, полные тревоги выкрики воинов и раскаты грома над самой головой. Все что угодно лучше этого. Я устала бояться умереть. За последние сутки я слишком часто испытывала этот страх. И как же я устала. Мне кажется, я начинаю понимать солдат, кидающихся первыми в атаку. Так хотя бы адреналин перекроет этот липкий противный ужас, поселяющийся в душе, пока ты отсиживаешься где-нибудь в кустах, просто ждешь и на что-то надеешься. Удары барабана, задающего темп гребцам, смолкают, и вместо них через минуту с палубы начинает доноситься какое-то очень странное монотонное пение. Невероятный звук, я ни разу не слышала ничего подобного, Высокий, вибрирующий, завораживающий, отдающийся дрожанием в груди. Все тело будто откликается, оживая, и стремится туда, ближе. Пленники вокруг, как один, тоже задирают головы к открытому над нашими головами люку и вслушиваются в странную песнь. И виднеющееся в проеме черное зловещее небо озаряется зеленоватым свечением. — Стоп! Что? Свечение? — От неожиданности я подскакиваю и с размаху ударяюсь головой о потолок, со стоном оседаю обратно на пол. — Это что? — хриплю ошарашенно, потирая набухающую на макушке шишку и указывая пальцем на зеленую светящуюся дымку, висящую в воздухе и становящуюся все плотнее с каждой секундой. Пленники разом поворачивают головы ко мне и единодушно смотрят, как на дуру. Меня вообще немного пугает синхронность их реакций. Колдовство, ведьма, что ж еще? Цедит сквозь зубы один из мужчин, смотря на меня из-под лобья. Вместо того, чтобы дуру из себя строить, помогла бы лучше ведьмаку ихнему, а то как голову губить, так ума хватило, а как нас из лап разгневанного Морея вытащить, так хрен тебе. Из лап кого, простите? Уточняю, приподнимаясь я. Колдовство? Он сказал колдовство, то есть это оно вот прям настоящее, не как у нас в битве экстрасенсов, а чуметь. Морей, бог пучины, совсем что ли дикая, летит мне презрительная в спину. А, ясно, ты поаккуратней, рассеяно тяну я, с ведьмой-то разговаривай. И замолкаю в шоке, выглянув из трюма. потому что в этот момент перед моими глазами предстает что-то невероятное. Седой толстый воин, ранее отбивающий ритм на барабане для грибцов, сейчас поет свою странную песнь, привязанный за пояс к мачте. Его глаза закрыты, на лице застыло отрешенное выражение, а из рук, возведенных к небу, Льются зеленые, невероятно яркие светящиеся нити и постепенно рассеиваются в пространстве мягким неоновым свечением. У меня отпадает челюсть. Нет, я точно сплю. Я настолько шокирована увиденным, что даже стихающие только около нас ветер и волны не производят на меня уже никакого впечатления. Дождь, вставшим без ветра прямым, хлестка бьет меня прямо по шишке на макушке, заливается в глаза и нос. Гребцы из последних сил быстро ворочают веслами, хриплыми криками подбадривая себя. А я все стою и стою, высунувшись из люка и наблюдая за настоящим, твою мать, волшебством, творящимся прямо на моих глазах.